На утро дня своего рождения Белка пекла торты. Ещё до восхода солнца она принялась за работу. Ей хотелось напечь столько, чтобы к концу дня каждый сказал: "Не могу больше". Только тогда это будет настоящий день рождения, считала она. Она испекла большие медовые торты для шмеля и медведя, травяной торт для бегемота, маленький красный тортик для комара и сухой-присухой торт для верблюда-дромадера. Она испекла тяжелые сладкие торты для акулы и каракатицы и спустила их на цепи в реку. Она испекла тонкие воздушные торты для ласточки и дикого гуся и для кулика и запустила их высоко над деревьями на веревочке, так чтобы они не улетели. Она испекла пухлые влажные торты для земляного червяка и для крота, такие тяжелые, что они сами по себе ушли под землю, так что червяк с кротом могли полакомиться в темноте. Именно так им казалось вкуснее всего. Время от времени белка переводила дух, но всякий раз ненадолго, потому что бесчетное количество тортов означало очень много тортов. Она испекла шершавый торт из деревянной коры для слона и маленький ивовый торт с начинкой из струхи для древесного точильщика. После глубоких раздумий она испекла чистой воды торт для стрекозы. Это был необычный, переливающийся бликами торт. И она поставила его отдельно, у зарослей шиповника. Она пекла все утро напролет и управилась только к тому времени, когда солнце стояло высоко в небе, и празднику пора было начинаться. Она огляделась и кивнула самой себе. Повсюду лежали, кружились, стояли и весели торты: черные торты, белые торты, гнутые торты, круглые торты, высокие торты и громадные, неподъемные торты, которые немедленно исчезали под землей. на большинством тортов еще витал порог, и они распространяли сладкий аромат. Казалось, они поблескивали от нетерпения. Это был теплый солнечный день, в разгаре это